Таким образом, Тит Сервелиан отправился ночью того же дня. В отеле он взял другую когорту и во главе своих 1200 солдат подошел по самой кратчайшей дороге к Везувию, куда, как он узнал от жителей деревень окрестностей, удалились гладиаторы. Ночь он провел на склоне горы, а с ранней зарей, после краткого и горячего воззвания к своим солдатам, повел их на вершину. С восходом солнца Сервелиан подошел со своим войском, К стану гладиаторов. Несмотря на то, что римские когорты шли осторожно и в молчании, ближайший к неприятелю караул услыхал их приближение и увидел их гораздо раньше, чем они подошли. Его призывный крик к оружию был повторен следующим ближайшим караулом, и тревога распространилась одновременно по всем караулам, которые быстро удалились за бруствер, где стояли гладиаторы с камнями и прощами приготовясь встретить римских легионеров градом камней. Когда среди уединений горных скал гулко и резко раздался призыв к оружию, и эхо неприступных пещер повторило его, между тем, как гладиаторы поспешно строились в боевом порядке, Трибун сервелиан, подымаясь бегом, первый поднял страшный крик атаки, который мало-помалу повторили 1200 голосов его легионеров. Крик этот скоро принял размеры рева морских волн в бурю, то был ужасный, внушавший страх врагам рев слона — традиционный крик, с которым римские регионы бросались в атаку. Как только сервелиан и голова первой когорты очутились у неприятельского вала, 50 гладиаторов, которые стояли позади него, осыпали римлян жесточайшим градом камней. — Вперед! Вперед, во имя Юпитера Созидающего! Смирей, ребята! Этим вздором не запугать нас! — воскликнул трибун, отважно бросаясь вперед. — Мы одним духом будем в лагере этих разбойников и перережем их всех до последнего! И несмотря на ушибы и раны, причиненные этим каменным ураганом, который разразился над ними и который по мере их приближения к стану гладиаторов становился чаще, сильнее и гибельнее, римляне продолжали бежать к валу. Приблизившись к нему, они, наконец, могли употребить свое оружие в дело, с яростью бросая дротики в тех гладиаторов, которых не защищал вал. Тогда крики и вопли стали оживленнее, и стычка перешла в ожесточенное кровопролитие. А в это время Спартак... С высоты скалы, на которой стояли стройные ряды его солдат, окинул неприятельское войско взглядом, достойным Ганнибала и Александра Македонского, и быстро сообразил грубую ошибку, сделанную по легкомыслию юношеской отваге римским полководцем. Сервелиан вел своих солдат плотно сомкнутой колонной по узкой тропинке, где невозможно было фронту развернуться далее десяти рядов, и где, наоборот, эта глубокая и плотная масса должна была неминуемо подвергнуться граду камней, которыми осажденные могли засыпать ее с уверенностью, что ни один камень не упадет напрасно. Спартак понял эту ошибку и тотчас извлек из нее все преимущества, которые только дозволяло извлечь положение, занятое им. Он верил своим солдатам подвинуться вперед и построил их в две линии на всем протяжении площадки с той стороны, откуда шла атака, и приказал им без перерыва изо всей силы швырять камни в неприятеля. «Через четверть часа», — воскликнул Спартак, который в числе первых поднялся на вал, бросая камни в римлян, «они обратятся в бегство, а мы погонимся за ними с мечами и изрубим их в куски». Случилось именно то, что он и предугадал. Трибун сервелиан вместе со многими отважными регионерами храбро протиснулся на вал. Здесь, сражаясь с гладиаторами копьями, римляне пытались проникнуть в завал. Но помимо мужественного сопротивления, которое они здесь встречали, их и их товарищи, которые находились в задних рядах и не могли употребить в дело копии мечей, нестерпимо колотил каменный град». ежеминутно падавший на них все чаще, повреждая их щиты и кольчуги, покрывая их лица синяками, оглушая и повергая на наземь силой ударов. Очень скоро колонна осаждающих пошатнулась, пришла в смятение, попятилась назад, скучиваясь в беспорядке. Сервеляна, хрипшим от усилия голосом, требовала от своих солдат невозможного, а именно чтобы они стойко держались против урагана. Но в передних рядах, которым доставалось особенно сильно от неприятельских камней, Произошло большое замешательство. легионеры топтали друг друга, падали одни на других и очень скоро обратились в бегство. Тогда гладиаторы перескочили через вал и погнали с копьями и мечами за римлянами. Последние, увлекаемые вниз крутым спуском горы, вскоре пришли в полное расстройство. Этот длинный ряд солдат с высоты вала, откуда теперь за ними устремились гладиаторы со свирепой жаждой крови, До самого тыла римской колонны, который вследствие бегства обратился в голову ее, представлялся издали огромным змеем, извивавшимся по склону горы. Эта короткая битва, так неожиданно обратившаяся в поражение римлян, замечательна тем, что более двух миль ни беглецы, ни преследователи не могли остановиться. Они неудержимо опрокидывались, валились одни на других. Гладиаторы по той же причине не могли остановиться — Теснота тропинки, почти отовсюду окруженной скалами и лесом, и крутизна спуска дали этому человеческому потоку роковое движение. Подобно снежной лавине, он мог остановиться только у подножия горы. И действительно, только в том месте, где горная тропа переходила в большую дорогу и спуск становился более отлогим, беглецы получали возможность рассыпаться по близлежащим полям и соседним садам, подобно бурному потоку, затопляющему подножие горы. Только там гладиаторы могли развернуть свой фронт, преследуя легионеров, рубя их и коля направо и налево. Сервелян остановился у прелестного загородного дома. Трибун, ословевшим голосом, призывал солдат своих собраться вокруг него и храбро сопротивляться гладиаторам, но его услышали немногие, и еще меньшее число ратников сплотилось около него, чтобы встретить лицом к лицу бешеный натиск врага. В другом месте Центурион Гай Элпидий салоний собрал вокруг себя около 50 легионеров и противопоставил ярости преследователей живую преграду отважных грудей и сильных мечей. То здесь, то там старшие воины, из тех, что участвовали в победах над Тевтонами и Кимврами с Марием, над Греками и Митридатом с Суллою, пытались также собрать горсть смельчаков и поправить дело — но их геройские усилия были бесполезны, потому что самая большая часть легионеров в смятении, беспорядке и паническом страхе обратилась в бегство, и каждый думал отныне лишь о спасении собственной шкуры. Спартак с ротой гладиаторов набросился на Сервеляна и его молодцов, дравшихся с ним рядом. Завязалась ожесточенная и кровопролитная сеча, но Сервелян пал, сраженный рукой Спартака. Число гладиаторов пребывало с каждой минутой. Римляне были осилены и изрублены в куски. Акномао в то же время одним ударом меча снес голову храброму центуриону салонию и вместе со своими товарищами истребил немногих римлян, которые продолжали еще сражаться. Поражение двух римских когорт было полное. Более 400 легионеров пали мертвыми. Свыше 300 раненых и нераненых были взяты в плен. По приказанию «Спартака» они были обезоружены и отпущены на все четыре стороны. У победителей было убито человек тридцать, да и ранено 50. После полудня гладиаторы, нагруженные добычей, все одетые в щиты и кольчуги, отнятые у неприятелей, с их копьями и дротиками в руках, опоясанные их мечами, вернулись в свой стан на Везувии. Они принесли с собою огромное количество оружия, чтобы снабдить им своих товарищей по несчастью, которые не замедлят прийти к ним на помощь многочисленными толпами.